Мне неудобно, когда она ходит со мной по институту в спортивных брюках из эластика. А тут платье в комиссионке за двенадцать рублей купила. Ужас! Да и вообще. Я ведь не первый у нее. Нет-нет, я не подлец вовсе, я понимаю, я не ханжа. Но это если б я ее любил настолько, а так... Ну что мне делать? Ну я такой. Такой, какой есть. Во мне секс и темперамент. А она ревнивая, некрасивая, плачет много. Разве сравнишь ее с Алиной, например? Про Алину ходит много сплетен, но это от зависти. И крошкой Цахис ее зовут от зависти. Но зато в Алине чувствуется порода. Да и общество свое у нее есть. Она так интересно про своих знакомых рассказывает. И про свою жизнь, как два мужика из-за нее стрелялись. А уж как она одевается. Только вот что она нашла во мне? Не могу я интересовать такую женщину, где мне? А с другой стороны... Но ведь сегодня, когда я пригласил ее после отрывка в шашлычную, она пошла? Может, я ей не совсем не интересен? Но нет, нет. Я ни о чем таком не думаю. И хватит об этом. Пока я у двери искал по карманам ключ, я вдруг услышал Маринкин голос. Голос был веселый, как раньше. С кем-то там она говорит по телефону таким голосом. Это, конечно, нехорошо, но я прислушался. — Ну, конечно. Называет его Сережей. — Значит, тот бывший. У меня прямо коленки затряслись, и плакать захотелось. «Завтра не могу!» — весело кричала она. «Завтра я женюсь!» Представляю, как приятно ей щелкнуть этого негодяя по носу. «Но что же это значит, завтра не могу?» «Это значит, что послезавтра она может с ним встретиться?» «Нравится мне такое. Вышла замуж и побежала на свидание с первым любовником. А уж голос-то какой! Радости-то!» — Ну нет, моя девочка, никуда ты не побежишь, ни завтра, ни послезавтра. И какое право имеет этот негодяй ее звать, после того, как он с ней так поступил? Она будто услышала мои мысли и сказала там, за дверью. — Сережа, — сказала она, — если тебе не трудно, то скажи, ответь, что во мне было не так, что ты тогда ушел от меня? Я бы все отдал, чтоб услышать его ответ. но его нельзя было угадать по ее словам. Ты говоришь неправду, Сережа. А мне так нужно знать это. Именно сейчас. Как мне страшно сейчас. Но это не телефонный разговор. Ладно, послезавтра позвоню. Пока. Я услышал ее удаляющиеся от двери шаги и только тогда, выждав немного, вошел в квартиру. Нет, женюсь. И ничего этому ее Сереже не обломится. Так и шныряют кругом всякие. Умные очень. Она смотрела на меня с какой-то обалденной улыбкой. Сияла, как семафор. Конечно, Сережам положены такие улыбки. — Ты что такая веселая? — спросил я. — Да так. Весна ведь. — А, ну раз весна. — Стасик, ты был в общежитии? — А зачем это? — Но ведь Игорь звонил. Они с Варей тебя ждали. Лицо у нее сразу же изменилось. Ну вот, опять начинается проработка. Мне этих проработок совсем не хотелось. Не волнуйся, с ними я все уладил, — соврал я и увидел, что она поняла, что соврал. Но зачем мы все обо мне? По-моему, ты тоже на репетиции не была. У нас послезавтра. Сегодня лагутинская Таня не может. И ты по этому поводу такая веселая. А может, тебе звонил кто-нибудь? Никто не звонил, — быстро сказала она, и даже не покраснела. Вот удивительно. Нравится мне эта женская двуличность. Я только придумывал, как бы мне поостроумнее поймать ее. Но что, под одной фразой? Тут опять зазвонил телефон. Она убежала. Не возвращалась очень долго, чуть ли не полчаса. Я как дурак подслушала теперь уже у другой двери, но с кем она говорит, не понял. Она вообще почти ничего не говорила, а только слушала.